Воскресенье, 16. -е. 27. Это не было похоже на воскресное утро. В большой комнате, увешанной картами и планами, Алан Финч сидел, постукивая ручкой по лежащему перед ним блокноту. Он сидел за большим овальным столом. И тут были еще восемь мужчин. Перед каждым стоял кувшин с водой, большая часть которых была уже наполовину пуста. Несмотря на кондиционер в комнате, палящее раннее утреннее солнце умудрилось превратить комнату в теплицу. И ничего удивительного, поскольку две стены кабинета были почти полностью стеклянными. Сквозь огромные прозрачные стены была хорошо видна Темза, проложившая свой путь через город и похожая на грязный пересохший язык. Если не считать редких следов от самолетов, небо было безукоризненно чистым. Пылающий шар солнца висел на голубом балдахине цвета выцветшей джинсовой ткани. Дым сигарет клубился в теплом воздухе, в пепельницах было уже полно окурков. Джордж Беннет помахал рукой перед лицом, пытаясь рассеять голубовато-серую дымку, окутавшую его как туман. У него была любопытная теория, которая была похожа на правду, что дым летит всегда в некурящего, независимо от того, где тут находится. Возможно, это только его воображение, но Беннету страстно хотелось иметь веер. Что угодно, лишь бы разогнать дым. Патологоанатом, нетерпеливо оглядываясь по сторонам, грыз теплое печенье. Финч провел рукой по заросшим щетиной щекам и пожалел, что не успел побриться до приезда в Нью-Скотланд-Ярд. Но восемь ему позвонили и сказали, что дело срочное. Он плохо спал, мысли были заняты Терезой и Крисом. Интересно, воспользуется ли она его советом и уедет ли из Лондона? Он мог только молиться, чтобы она так и сделала. Аллен бросил быстрый оценивающий взгляд на других мужчин, сидевших вокруг стола, и обнаружил, что кроме Беннета ему знакомы только детектив-инспектор Гроган и сержант Николсон. Беннет позвонил ему сегодня утром и пригласил на собрание хотя так до сих пор и не было ясно зачем. Патологоанатом рассказал ему о вчерашнем инциденте со слезняками в канализации и о гибели техников. Для Финча это и так стало достаточным потрясением, но когда он услышал, что куда больше людей убито жертвами ужасной чумы и что обезумевшие убийцы тоже погибли чудовищной смертью, он обнаружил, что мысли с настойчивостью возвращаются к бывшей жене и сыну. А в беспокойных размышлениях нашлось место и для Лизы Фостер. Он решил связаться с ней, и если она еще не уехала, уговорить ее тоже покинуть столицу. Размышление Финча прервал высокий седовласый мужчина в темно-синей униформе, который сидел у дальнего конца стола. Сэру Джеймсу Хьюзу было чуть за 50 худощавый, но тем не менее складывающий солидное впечатление. Последние восемь лет он работал комиссаром столичной полиции. Лицо изрыто оспинами на щеках глубокие язвы, а в углу рта в форме полумесяца изгибается отвратительный шрам, складывая ощущение вечной насмешки. Он громко кашлянул, а и постучал по столу. «Может, перейдем уже к делу, джентльмены?» Сказал он низким и хриплым голосом, словно его горло было набито гравием. Все повернулись в его сторону, и относительная тишина сменила приглушенный гул разговоров. Хьюз повернулся к большой карте центрального Лондона, прикрепленной к пробковой доске. Он постоял перед ней мгновение, словно погрузившись в свои собственные мысли. Затем ткнул пальцем в район Соха. «Если мы примем это за ступицу колеса...» — начал он, — то, по крайней мере, на полмили во всех направлениях были зафиксированы инциденты прошлой ночью. И за последнюю неделю были еще и другие. Он глубоко вздохнул. — Так вот, мне почти удалось поверить, что в городе есть какой-то вирус или болезнь, просто потому что зарегистрировано так много подобных случаев. «В то, во что мне было трудно поверить, и если бы не было так много доказательств, я бы все равно не поверил. Так это в этих... В слизняков канализации». «Конечно, болезнь — это первое, с чем нужно бороться», — сказал Брайант, человек из Министерства здравоохранения. Он был одет в клетчатый пиджак, безукоризненно чистый, и, говоря это, дергал себя за кончик ухоженных усов. «Болезнь вызвана слизняками», — перебил его Беннет. «Эти две проблемы вообще-то связаны». «Вы действительно верите, что в лондонской канализации водятся плотоядные слизняки?» — спросил Усатый, едва скрывая улыбку. «Вчера я потерял троих своих людей из-за этих чертовых тварей!» — рявкнул Дональд Робертсон. «Нет никаких сомнений в том, что слезняки существуют, и что их предпочтения в питании такие, как мы опасались», — сказал Хьюз. «Вопрос в том, как нам справиться с этой проблемой». Он посмотрел на Беннета. «Или лучше сказать, с проблемами». «Почему мы не можем просто уничтожить их?» — спросил Брайт, снова дергая себя за усы. — Хотел бы я, чтобы все было так просто, мистер Брайант, — сказал Хьюз. — Сейчас их насчитывается уже сотни тысяч. — А как, мать их, они вообще туда попали? — возмущенно хмыкнул Брайант. — Если бы мы знали, у нас бы проблемы не было, не так ли? — огрызнулся Робертсон. — Не совсем так, — вмешался Финч. — Даже если бы кто-то знал, откуда взялись эти слезняки и как они попали в канализацию, Никто не смог бы остановить их размножение. Канализация — идеальное место для размножения, и по ней очень легко передвигаться. Хьюз взял со стола картонную папку и раскрыл ее. Мистер Даут, он посмотрел на чиновника из водоканала. В вашем отчете говорится, что слизняки блокируют несколько фильтров в канализационных тоннелях «Именно это и вызывает разлив сточных вод на улицы и дома в этих районах». Он ткнул большим пальцем через плечо в карту. даут вот, кивнул. «Но нет никакого способа очистить фильтры», — сказал он. «Слишком много слизней». «То есть, другими словами, любому, кто живет в зоне поражения, придется бороться с неочищенными сточными водами, пока слизники там?» — раздраженно сказал Боб Арчер. Арчер был на год или два моложе Брайанта, худощавый человек с пронзительными голубыми глазами. Он работал в Министерстве здравоохранения более пяти лет, но никогда прежде не сталкивался с проблемой такого масштаба. «Хотите, чтобы ваши люди попытались разблокировать фильтры?» С вызовом рявкнул Робертсон. Хьюз поднял руку, призывая к тишине, прекрасно понимая, в каком напряжении находятся все присутствующие. Не в последнюю очередь и он сам. «У нас есть вариант», — медленно произнес он. «Возможно, единственный». Остальные выжидающе смотрели на него. «Мы можем эвакуировать людей из пострадавшего района». На мгновение воцарилась тишина, которую нарушил Гроган. Инспектор закурил еще одну сигарету и затянулся. «У нас нет людей, чтобы руководить такой большой операцией, сэр», — сказал он. «Я понимаю это, Гроган», — сказал Хьюз. «Нам понадобится помощь армии. Это единственный способ избежать новых смертей». Он пожал плечами. «Очистить всю территорию. Но это не избавляет от слизняков сказал Беннет. «Или болезни», — добавил Финч. «Мы не знаем, как далеко они распространились по тоннелям», — продолжил патологоанатом. «Если мы эвакуируем один район, они просто переберутся в другой, где больше еды». «И мы не можем очистить весь город, сэр», — сказал Гроган. «Что ж, на данный момент эвакуация, по крайней мере, критической зоны, кажется нам лучшим и единственным выходом», — настаивал комиссар. «Вопрос в том, с чего начать». «Как насчет предупреждения по телевидению и радио», — предположил Арчер. «Нет», — решительно ответил Хьюз, — «это вызовет панику. У нас и так достаточно забот. Не хватало еще, чтобы люди тысячами бежали из города, забивали дороги и мешали друг другу. У нас будет больше смертей от дорожно-транспортных происшествий, чем от слизней или болезней». «Я бы поспорил», — загадочно заметил Беннет. «Ну что ж, я согласен с комиссаром», — сказал Брайант. «Похоже, эвакуация — единственное решение». — Окончательное решение, — пробормотал Финч, подняв брови, когда беннет посмотрел на него. Доктор пожал плечами, почти извиняясь. — Значит, вы вызовете армию, сэр? — спросил Гроган. — Сначала я должен поговорить с министром внутренних дел, — сказал Хьюз. — А до этого, — поинтересовался Робертсон, — люди в пострадавших районах в опасности. Их надо предупредить, — эхом отозвался Даутт. «Я же сказал, что не хочу паники!» — отрезал комиссар. «Но она уже есть!» — раздраженно возразил Финч. Наступило тяжелое молчание. Мужчины уставились в пустые блокноты, словно желая избежать зрительного контакта друг с другом. Каждый из них просматривал чистые листы, как будто ожидал, что на них волшебным образом появится какое-то чудесное решение. Сержант Николсон был единственным, кто воспользовался бумагой. Он нарисовал там кошку, посмотрел на комический набросок, затем скомкал его, чувствуя себя таким же беспомощным, как и все остальные в комнате. «Район должен быть оцеплен и эвакуирован», — повторил Хьюз. «Это единственный выход. Армия должна помочь». «Почему ты думаешь, что они лучше подготовлены к этому, чем твои люди или кто-то еще?» — сказал Робертсон, грызя ногти. «У тебя есть предложение получше?» — резко спросил комиссар. «Итак, даже если мы вывезем людей из пораженных участков, — медленно произнес беннет я повторю вопрос, что вы намерены делать со слезняками?» — Я надеялся, что у вас есть какие-то ответы. — У вас с доктором, — сказал Хьюз. — Вы ж тут люди науки. Как ты предлагаешь их убить? — Соль убивает слезняков, — улыбнулся Брайт. — Будем надеяться, что они решат напасть на фабрику Сакса. Он усмехнулся. Беннет бросил на него кислый взгляд, и министр здравоохранения покраснел под пристальным взглядом патологоанатома у вас есть какие-нибудь идеи с надеждой спросил ьюз какой-нибудь яд предположил финч но нет никакой гарантии что он сработает какой яд спросил гроган финч пожал плечами что-нибудь не горючее если возможно сказал он с таким количеством метанов канализации любой взрыв внизу обрушит половину Лондона». лондонаЦит предположил беннет Он впитывается при контакте, и он быстро работает. «Ты хоть представляешь, сколько галлонов потребуется, чтобы затопить эти туннели?» — спросил Робертсон. «И кроме того, как ты думаешь, куда он потом денется? Все сточные воды в конечном итоге перерабатываются в питьевую воду, а ты предлагаешь набросать туда цианида?» «Кроме того», — добавил Эдвард Даут, «если фильтры будут заблокированы...» а мы знаем, что они уже заблокированы, все кончится тем, что цианид начнет пузыриться на улицах. «Тем больше причин эвакуировать людей из этих районов», сказал комиссар решительно. «Если мы не можем использовать яд», сказал Гроган. «Что, черт возьми, нам делать? Спуститься туда и расстрелять этих чертовых тварей по одной?» Он пожал плечами и тяжело сглотнул, злясь на себя за эмоциональную вспышку. «Кажется, мы все забываем о людях, зараженных этой болезнью», — сказал Робертсон. «Если она превратит их всех в буйных маньяков, как вы сказали, тогда армии придется бросить свои ресурсы на то, чтобы справиться с ними». «Болезнь очень быстро действует на нервную систему», — сказал Финч. «У нее очень короткий инкубационный период, около шести часов». «После этого пострадавший в лучшем случае проживет два часа в зависимости от тяжести инфекции». «Двух часов вполне достаточно, чтобы убить кого-нибудь», — сказал Гроган, затушив сигарету в пепельнице. Комиссар Хьюз провел рукой по лбу и вздохнул. «Не думаю, что в данный момент мы можем что-то сделать», — сказал он. «Я немедленно свяжусь с министром внутренних дел и получу разрешение». «Начнем эвакуацию как можно скорее». «А как насчет людей, которых не эвакуируют?» — спросил Беннет. «Что мы им скажем? Что им лучше переехать на тот случай, если они окажутся следующими в адском меню?» В его голосе послышались нотки презрения. Хьюз проигнорировал вопрос. «Посмотрим, что может сделать армия», — сказал он. Затем, повернувшись, к Грогону добавил. «Вы и ваши люди должны оказать им всяческую поддержку», — он помолчал, облизывая пересохшие губы. «Гроган, некоторые люди в пострадавших районах, вероятно, склонны к убийствам и психозам. Проследите, чтобы по крайней мере три человека в каждом подразделении были вооружены». Слова повисли в воздухе, как клубы сигаретного дыма. Любого зараженного нужно застрелить.